«Так и быть. На обеды мы можем ходить на базу отдыха», – милостиво согласилась пани Кристина. «Но завтраки и ужины ты будешь привозить нам сюда. Не для моих нервов трижды в день любоваться на тамошнюю мерзость». Очень довольный тем, что конфликт удалось разрешить благополучно, пан Хабрович покорно соглашался на все. Две комнаты на втором этаже новой виллы вполне удовлетворили его жену, не выказывая никаких придирок. Быстренько выгрузив вещи, пан Роман умчался на машине разузнать относительно возможности брать питание на вынос. «Если немного поспешим, то до темноты еще успеем смотаться на море», Заметил Павлик, не очень аккуратно, заталкивая в шкаф свое имущество. «Раз ужин привезут домой, можно и опоздать». В отличие от брата, Яночка укладывал свои вещи аккуратно. «До ужина нам еще нужно обследовать дом и окрестности», напомнила она Павлику. «То есть, я хочу сказать, Хабр должен все обнюхать. Не то на новом месте будет нервничать». «Ладно, подождем его. Хабр обнюхивает быстро» а Хабр уже успел ознакомиться с домом. Больше всего ему понравилось помещение внизу, служащее одновременно гаражом, кладовой для сетей и местом для чистки рыбы. Вот это помещение он обнюхивал прямо-таки с наслаждением, задержавшись здесь намного дольше, чем в других комнатах. Потом выбежал во двор и управился с ним одним махом. Пёс собрался продолжить свои изыскания, но ему не позволили – «Умная у вас собачка!» – похвалил Хабра старый рыбак, чинивший во дворе сеть. «Просто на редкость воспитанная и послушная, и кошек не гоняет странное дело». Комплименты по своему адресу Хабр выслушал дисциплинированно, хоть и с видимым нетерпением, сидя во дворе у королечка. Высунувшись в окно из своей комнаты, Яночка пояснила. «А он у нас привык к кошкам!» В нашем доме живет бабушкина кошка, и Хабр знает, что нельзя ее обижать. Он и в самом деле очень умный. А раз такой умный, то почему же заставляете его сидеть во дворе? Хотя по всему видно, псу не терпится побегать на новом месте. Пусть бы побегал, не заблудится. Убрав голову из окна, Яночка через минуту оказалась во дворе. А из-за диких кабанов пояснила она. «Мы не хотим, чтобы он встретился с ними один на один без нас». Рыбак удивился. «Так вы кабанов боитесь?» «Мы нет. Мы из Ахабра боимся. Ведь Сеттер – охотничья собака. Любого зверя выследит. С кабанами же ему не приходилось иметь дело. И мы боимся, как бы кабаны ему чего плохого не сделали». Что ж, кабаны тут и в самом деле водятся. И еще сколько. Да только они не совсем дикие. А какие же? Прирученные. Тут во двор выбежал Павлик, только что получивший у мамы разрешение на прогулку перед ужином. «Можем отправляться!» — крикнул он сестре. «Минутку!» — остановила его Яночка и повернулась к старому рыбаку. «Как это прирученные!» Кто прирученный, не понял Павлик. Этот пан говорит, что кабаны здесь прирученные. Неужели все, спросила она рыбака. Любанский я, представился старый рыбак новым жильцам и дал исчерпывающий ответ. Не все, но многие. Я самых приручал. Услышав такое, дети решили ненадолго отложить немедленный поход к морю. Очень уж интересные вещи, рассказывал старый Любанский. И брат с сестрой попросили рассказать им поподробнее, как же он приручал диких кабанов. «Кормил я их», – стал рассказывать рыбак, не переставая работать над сетью. «Вторую зиму уже подкармливаю. Прошлая зима была суровая, так они привыкли ко мне, почитай, каждый вечер приходили. Сначала молодняк, тот посмелее». А за ними и матерая свинья явилась. А уж она так осмелела, из рук у меня ела. Выношу я, значит, ведро с кормом. Не успеваю на землю поставить, а она уже полрыла в него сунула. И вот те в последнем доме тоже кормили. Туда другое стадо приходило с другой маткой. — А как теперь? — заинтересованно расспрашивал Павлик. — Вы их и сейчас подкармливаете? Нет, сейчас у них и без меня есть пища. Да и людей в посёлке стало слишком много, распугивают их. Нет, сейчас они из леса не выходят. А как их можно увидеть?» Быстро и ловко протаскивает челнок с бечёвкой сквозь ячейки сети, рыбак рассказывал. «А вы спрячьтесь в тростниках, как стемнеет, или ещё лучше ночью. Ночью кабаны выходят на кормёжку. Сейчас луна светит, так все хорошенько разглядите. Они в тростнике кормятся и в лесу, в земле роются. Вон в той стороне. И рыбак махнул челноком куда-то в сторону кемпинга. Яночка с Павликом обменялись быстрым взглядом. Они уже знали, что им предстоит делать в ближайшее время. — А что они едят? — продолжал расспрашивать Павлик. — Что едят кабаны? — Да все жрут. Кормил я их кукурузой, А если случалось, и хлеб подбрасывали, картошку, и рыбу они тоже любят. А вот хлеб так просто обожают. А в лесу они чем кормятся? В лесу ведь нет ни хлеба, ни картошки. Да что попадается, то и жрут. Разрывают землю, вытаскивают корешки растений, личинки всякие, побеги тростников едят. Мышь подвернется, они и мышь, и лягушку слопают. Больше всего им по вкусу побеги тростника – Вот почему они часто в тростнике кормятся. Павлика очень заинтересовала сеть, которую приводил в порядок рыбак. Ему очень хотелось порасспросить старика о том, как ловят рыбу, какие бывают сети и о многом другом. Мальчик уже раскрыл рот, чтобы порасспросить обо всем этом, но тут спохватился, что времени у него с сестрой на знакомство с окрестностями мало, скоро стемнеет. «Рыбак же никуда не денется, успеют они еще с ним пообщаться». Яночка поняла брата с полуслова. Вежливо поблагодарив старого рыбака за интересный рассказ, дети сняли хабры с поста и отправились на разведку местности. «Теперь мы все будем есть с хлебом», – тяжело дыша говорила Яночка, взбираясь вслед за хабром на очередную песчаную горушку. «И первое, и второе». «Ко всему просим кусок хлеба. Понял? Надо насобирать его для кабанов». «Мама удивится», – буркнул в ответ Павлик. «Ну так что? Пусть удивляется. подумает у нас тут развился аппетит. А насчет кабанов нам признаваться нельзя. Сразу же крик поднимут. Опасно это. А кабаны-то прирученные, можно сказать, ручные. Что ж тут опасного? Мне очень хочется их увидеть». «И мне тоже». И надо придумать, как выйти из дома ночью. Двери они наверняка запирают. Есть веранда, и эта вонючая комната внизу. И много окон на первом этаже, они низкие. Я специально проверял. Придумаем что-нибудь». Дети перебрались через песчаную гору и оказались на дороге, бегущей вдоль косы. Дорога их не устраивала, поскольку не вела к морю. Пришлось путь продолжать напрямик через лес, К счастью, здесь велась чуть заметная тропинка. Сделав по ней несколько шагов, Яночка вскричала в полном восторге. «Смотри, какая красота!» Прибавив шаг, Павлик поспешил к сестре. «Что там? Вот это да! Да это целая галактика!» Прямо перед ними, впритык к тропинке, возвышался грандиозный муравейник. Сквозь листву деревьев пробился и осветил его последний луч заходящего солнца. И в его свете, как бешеные, сновали мириады муравьев. Мало сказать, что Яночка была в полном восторге. Она прямо-таки впала в настоящую эйфорию. Муравьишек она всегда любила. Ей нравилось наблюдать за их неустанными хлопотами – она восхищалась транспортными возможностями этих миниатюрных созданий, пыталась разгадать их намерения. к тому же вот эти конкретные муравьи относились к разряду черных и крупных, так что проследить за их передвижениями не составляло особого труда. присев на корточки, девочка не сводила зачарованного взгляда с хлопотливых муравьишек. и что они носятся туда-сюда? спрашивал Павлик, наклонившись над муравейником. «Гляди! Гляди, какую громадную головешку волочит вон тот! Зачем она им?» «Забыл я, чем питаются муравьи». «Как это? сахаром, конечно!» ответила всеведущая сестра. «Сам слышал, все только и говорят о том, что в сахар понабились муравьи. Помнишь, в прошлом году на Мазурских озерах у всех в сахаре оказались муравьи?» «Правда, вспомнил!» Но у тех муравьёв был подносом кемпинг, а эти, где возьмут сахар в лесу, придётся им принести. Не задумываясь, решила Яночка, попросим Хабра запомнить дорогу. К морю мы ведь будем ходить каждый день, вот и станем ходить мимо муравейника и приносить им понемногу. Много им не съесть. «Слушай, пошли, наконец, к морю, а то скоро стемнеет». За муравейником чуть заметная тропинка стала понемногу спускаться со склона горы и вскоре раздвоилась. Одно ее ответвление теперь круто устремилось вниз и далее отклонялось вправо, второе уходило вверх по пологому склону. Дети наверняка двинулись бы по первому пути, логично предположив, что чем ниже, тем к морю ближе – если бы путь не преградила им непроходимая стена какого-то страшно колючего кустарника. Пришлось обойти эту стену слева, и тут вдруг брат с сестрой неожиданно вышли на прямую удобную аллею, полого спускающуюся к морю. По ней шли люди. Домой дети вернулись тем же путем, пройдя мимо муравейника и спустившись по крутому песчаному склону горы. Отыскать чуть заметную тропинку в спустившихся сумерках не составило труда, так как их вел Хабр. Опустив нос к самой земле, он шел по следу своих хозяев. «Я всегда говорил, без этого пса мы бы просто пропали», заявил Павлик, выйдя из лесу точнехонько к калитке их дома. «И уверен, это самый прямой и самый короткий путь к морю».